Глава 19. Утро для меня наступило слишком рано. С трудом открыв глаза, я несколько минут не видящая пялилась в окно, не сразу сообразив, где нахожусь. Перед тем, как лечь спать, я забыла задёрнуть шторы, и теперь нахальный солнечный лучик светил мне прямо в лицо. Кряхтя как столетняя старушка, перевернулась на спину, прячась от ослепительно яркого света, и сердито зажмурилась, но это меня не спасло. С обречённым вздохом перевернулась на бок, несколько минут с ласковой улыбкой смотрела на спящих детей. Дочь, подобрав под себя ноги, обняла кота, время от времени во сне улыбаясь. Баги лениво приоткрыв один глаз, смачно зевнул, спрятал свой нос под лапку и громко замурлыкал. Вновь смежив веки, я попробовала уснуть, но горластые птицы за окном радостно и громко приветствовали наступившее утро. В итоге Окончательно прогнали мой сон. Нехотя сползая с кровати, нацепив любимые тапки, я накинула домашний халат и прошлёпала в ванну. Там, криво улыбнувшись своему отражению, попыталась смыть усталость. Через 10 минут бесполезных попыток бросила это неблагодарное дело. Быстро переоделась в уже порядком испачканные джинсы и футболку и отправилась на кухню готовить завтрак. Пробираясь на цыпочках мимо кровати, бросила взгляд на стол, где аккуратной стопочкой лежали мои расчёты и ответ на постановление об уплате налогов, и довольно улыбнулась. Бессонная ночь дала свои плоды, и сумма задолженности уменьшилась на 17,5 лидоров. Пришлось перечитать немало законов, приказов и распоряжений, собрать их по годам в чёткую последовательность в письме, с отметками на номера, даты и с указанием сумм. Чуть притормозив, устала, пододвинула к бумагам, скатившейся на край карандаш, взглянула на разметавшуюся по кровати дочку и устремилась к выходу. Быстро спустилась на первый этаж и прошла мимо кухни, и выйдя на крыльцо, оглядев заросший сад, радостно улыбнулась. Яркое ласковое солнышко осветило небольшую полянку перед домом, несколько игривых лучиков спряталось в бутонах росы на макушках деревьев среди густой листвы кустов. Иногда лукаво оттуда подмигивая. Разноголосное пение птиц и их переливчатые рулады чудесным образом переплетались с тёплыми порывами ветерка, а спугнутые прыжком в высокую траву огромного новокузнечика бабочки взметнулись к небу, хвастаясь ярким окрасом своих прекрасных крыльев. Тишина, умиротворение, тепло сейчас наполняли меня, даря потрясающее чувство полёта и свободы. И тебе доброе утро. Поприветствовал холодный ветерок, который лёгкими движениями пробежался по моему сонному лицу, взъерошил волосы и исчез. Идём готовить завтрак. Прохладное дуновение на моей правой ладони я посчитала за согласие и не спеша, развернувшись, отправилась на кухню. Там, подобрав подходящую кастрюлю, пожарила в ней остатки ветчины, вбив туда же яйца. Заварила свежий и ароматный чай, мечтая, что скоро напеку для дочери блинчиков на завтрак. В другой кастрюле поджарила тосты, достала остатки сливочного масла, открыла баночку с малиновым вареньем и отправилась за Линкой. О, как вкусно пахнет, пробормотал сонный ребёнок, с которым я встретилась у подножия лестницы. Ты вовремя. Я как раз шла за тобой, произнесла я. пригладив торчащие на затылке прядки, и проговорила. «Доброе утро!» «Доброе утро, мам!» — невнятно ответила Алинка, усаживаясь на плед. «Яичница и чай, и тост с маслом и вареньем! Как давно я этого не ела!» «Всего пару дней!» — хмыкнула, наливая дочери тёплый травяной напиток. «А кажется, что мы здесь уже так долго!» — улыбнулась дочурка, делая большой глоточек ароматного отвара. и чуть помедлив проговорила Мы сегодня идём в город? Ты что-то нашла в своде законов? Нашла? И нет. Сегодня в город мы не пойдём. Мне надо подумать и выстроить разговор с мистером Исси. И не мешало бы проверить ещё раз все мои расчёты, но на свежую голову. Срок оплаты у нас ещё не вышел, так что не стоит спешить. И что? Мы должны оплатить налог? должны, но не в той сумме, с которой заявился сборщик налогов, пояснила между жеванием самого вкусного на моей памяти завтрака. Так что сегодня проверим в саду те деревья, они мне до сих пор покоя не дают. Ждём Глена с нашим заказом и занимаемся уборкой дома. А если Глена префект к нам не пропустит, произнесла вслух Алинка то, что с раннего утра меня тоже мучило. На сегодня у нас продукты есть, а завтра будем решать. ответила, намазав тост маслом, уложила с краю пару ягод, с хрустом откусив, прищурилась от удовольствия, медленно проживала и вновь заговорила. По идее, надо бы от префекта как-то избавиться, да и любопытных прогнать, а тут толпятся у ворот. Цирк какой-то устроили, но пока в голову не приходит ни одной стоящей мысли. Можно заказ у Глена забрать через Парсанов. Это как крайний вариант. Не хотелось бы миссис Эвит и мистера Роби по таким мелочам беспокоить, произнесла ей, подхватив пустую посуду, поднялась с пледа хихикнув. Мы как японцы едим. Где-то читала, что это очень полезно. Улучшает осанку, помогает пищеварению и ещё похудению, кажется, способствует. И нервы успокаивает. Зря Глен опросили привести табуреты и стол. поддержала Алинка и запихнув в рот остатки тоста с вареньем, подскочила следом за мной. Я баги покормлю, выгуляю и пойдём. Пока Алинка занималась своим другом, я притащив в большой кастрюле воду из комнаты, успела перемыть посуду. Убрала плед с пола, ставню переставила к стене, проверила кладовую, в которой ещё раз осмотрела все шкафы. И обрадовано возлекала, обнаружив неприметную дверцу в одном из них. как раз подходящую для латара размером. Теперь осталось приобрести эту самую батарею и холодильник местного производства, в нашем доме заработает. Мам, я всё, объявила дочь, забегая в кладовую. Ждала, пока Баги с бабочками и кузнечиками наиграется. Надо ему место определить в доме и лоток поставить. На улицу одного я его боюсь выпускать. Заборы дырявые. Придумаем что-нибудь. Описок можно поискать у той речушки, проговорила, взяв бутылочку с водой и подала дочери ко сынку и первой двинулась к выходу. Надеюсь, до обеда управимся. Не думала, что земли в поместье настолько обширные. Ага, мы как в лесу живём, усмехнулась Алина, шустро обгоняя меня в холле и быстро сбежала по ступеням. Кажется, в той стороне мы видели цветущие деревья. Вроде бы. Но пошли сначала к вчерашней дыре. Там, где яблоки собирали, я хочу кое-что проверить, а после к цветущим пойдём. Идти сегодня было удивительно легко. День только начался, да и мы ещё не успели устать, трудясь в поте лица, убирая наш домик. Пробираясь сквозь вездесущий пырей, сбивая пушистые макушки кипрея, запинаясь о плети машинного горошка, мы спустя 10 минут наконец добрались до высокой кирпичной стены. с небольшой деревянной калиткой, ведущей на соседний участок Парсонов. «Это ты о двери к миссис Эвит и мистеру Робби подумала?» В полголоса протянула, заглядывая за раскидистое дерево, и убедилась, что кирпичная стена длинная и скрывается среди густой порослей. Когда перелазили через железяки, подумала, что неплохо бы поставить сюда дверь. Растерянно ответила дочь и, резко вскинув голову, сердито проговорила. «Да». А почему с комнатой не сработало? Не знаю, Алин. Но видно, для зелёных человечков важно восстановить забор вокруг поместья. Усмехнулась, оглядев деревья и добавила: Кажется, мы зашли немного не туда. Нам надо бы взять Левея. Ага, кивнул раздосадованный ребёнок и спустя несколько минут молчания произнёс: Надо серьёзно поговорить с призраком и узнать, почему он не восстанавливает дом. Будет занятная беседа. Не смогла удержаться и весело рассмеялась. Подхватив нахмурившуюся дочь за руку, продолжила: "Ты ему такая. Почему бардак в доме? А он в ответ тебе холодным ветром в лицо. Ты быстро приврати безобразие в комнату принцессы". А он ледяным порывом взъерошил тебе волосы на макушке. "Мам, Алин, ну правда, он же призрак, говорить не умеет, написать тебе тоже не сможет". Он бестелесный. Но как-то он понимает про стены. Понимает. Ну, видишь, делает так, как ему нужно. Мне тоже очень хочется понять логику его поступков. Но пока, кроме его холодного касания, он ничего не умеет. А сегодня он появлялся. Ага, утром поздороваться залетал. Хихикнула, осознавая, что всё, что с нами сейчас происходит, похоже на сюрреалистический бред. Смотри, гриб и ещё один Воскликнула дочь, показав на славный толстоногий подберёзовик. Да тут их целая полянка, проговорила, стаскивая с головы косынку и принялась собирать грибы. Алин, там ещё один, вон под деревом. Ползая вокруг деревьев и продвигаясь всё дальше вдоль кирпичной стены, выглядывающей из-за густых зелёных зарослей, мы вскоре наткнулись на веточки брусники, с уже начавшими осыпаться ягодами. Собрав несколько горстей в косынку Алины, затянув потуже узелок с грибами, притормозили у куста с шиповником и быстро огляделись. «Кажется, мы пошли не туда. Спелые яблоки были немного в другой стороне», — задумчиво проговорила, вглядываясь в окружающий нас лес. «Такое ощущение, что здесь начало осени». «Лес как лес», — пожал плечами ребёнок и спросил. «Возвращаемся?» «Нет, пошли дальше». Мне уже интересно, чем всё это закончится, проговорила, обходя поваленное дерево и предупредила: Здесь муравейник, обойди лучше с другой стороны. Огромный, пробормотала дочь, чуть задержавшась у высокой насыпи, и вскоре догнала меня возле небольшой полянки. Её мы не пересекли быстро. Луговая трава выглядела жухлой, цветы исчезли, и вместо них висели звонки коробочки с семенами. Перебираясь через небольшой овраг, мы вскоре очутились в тёмном сосновом лесу. Ёжась от холода невольно ускорили шаг, шурша осыпавшимися иголками. «Смотри, пар изо рта идёт!» — рассеянно протянула, выдохнув белоснежное облачко. «Ты не замёрзла? Кажется, здесь около двух-трёх градусов, и в прошлый раз мы тут не проходили». «Замёрзла!» — кивнула дочь, оглядываясь. «Может, вернёмся?» Если мои догадки верны, то скоро мы зайдём в зону весны, потрясённо хмыкнула ускоряя шаг. Ещё метров 100. Возвращаться придётся дольше. Ты думаешь, что здесь все времена года и в одно время? ошеломлённо воскликнула дочь, чуть запнувшись о торчащий корень. Значит, скоро будет снег? Сомневаюсь. Слишком резкие перемены в температуре. Здесь тёплая зима, как на юге, и сейчас мы именно в зоне зимы. Обалдеть. Мам, там что-то белое вдали. Видимо, наши цветущие яблони. Хмыкнула Ёжись от холода и поставила мысленную зарубку. Как только вернёмся в дом, налить в ванну горячей воды и согреть Алинку. И чуть ли не бегом рванула к деревьям, укутанным белыми и розовыми покрывалами. Это невероятно. За 8 часов мы побывали в холодной зиме, полюбовались цветущими вишнями, Плавно перейдя к белоснежным яблоням и грушам, полакомились на опушке спелой и ароматной земляникой, под хвойным опадом набрали немного мослят, наелись спелой малины, собрали горсточку черной смородины у речушки. Добрались до знакомых яблони, сорвали там еще парочку сладких плодов, и только к вечеру, уставшие, шеломленные и радостные, вернулись домой. Это какое-то волшебное место. потрясённо пробормотала Аленка, устало присаживаясь рядом со мной на крылечке. Возле дома стояла середина лета, было тепло и даже немного душно. "Ага", кивнула, развязывая узелок с грибами. "Может, префект знает об этом и поэтому рвётся в поместье. Но зачем? Спелых яблок в середине лета пособирать или грибов отведать приспечало? Почему мы в прошлый раз не заметили этого?" задумчиво пробормотала Алина. Взяв в руки подберёзовик. Сначала мы шли вдоль стены. Как раз вместе лето и вместе лета и начала осени было поздно, мы устали и стали заворачивать ближе к дому, а сейчас мы прошли по краю поместья. Выходит, чем ближе к дому, тем менее заметна разница во временах года. Вот только одно непонятно: оно всё время такое или сменяется по кругу? Логично сменяться. Ведь те же яблоки не должны появляться на деревьях волшебным образом. Они должны пройти весь цикл созревания. Стена же появляется, хмыкнул ребёнок, поднимаясь. Пойду проверю, как там баги. Ой, свистит. Глен пришёл. Вовремя. Ты иди в дом, а я сама к воротам схожу. Наверняка парень на тележке привёз наш заказ. Сама управлюсь, проговорила, рывком поднимаясь с крылечка. и поспешила к доставщику